Явление четвертое. Дороднов и Дармидонт. Дороднов садится. Дела-то на свете тоже всякие бывают, все разное, у всякого свое и всякий должен о себе. И не пожалеть нового нельзя, а и жалеть-то всякого не приходится, потому вдруг с тобой самим может грех случиться, так жалость-то надо для себя поберечь. Смотрит на Дармидонта. «Строчи, строчи!» «Разве поговорить с тобой?» Дармидонт. с? Дороднов. «Ты...» «Как тебя?» «Пописухин, поди сюда поближе!» Дармидонт. «Вы бы поучтивее, коли не знаете человека!» Дороднов. «Ах, извините, ваше благородие!» А ты живи без претензиев. Сытее будешь, поди сюда, денег дам. Дормидонт, подходя. За что-с? Народнов дает три рубля. Так, здоров живешь. Дормидонт. Покорно благодарю-с, кланяется. ярошит волоса Дормидонту. Ах ты, шаршавый, не нашей державы! Дармедон, полноте что вы? Дороднов. А что, милый друг, этот самый стряпчий не сфальшивит, если ему документы поверить? Дармедон, Как можно, что вы? Дороднов, я бы и хорошему отдал, да те спесивы очень, надо его сударем звать, да и дорого. Так ежели ты какую фальш, заметишь? «Сейчас забеги ко мне, так и так, мол!» Дармидонт. «Да что вы! Уж будьте покойны!» дородов «Ну, поди, старочи, Дармидонт. «Да я кончился!» дородов «Только ты стряпчему не гугу. «Ты много ли жалования получаешь?» Дармидонт. «Десять рублей в месяц!» дородов «Что ж, это ничего!» «Хорошо. Тоже ведь и тебе питаться надо чем-нибудь. Всякий от своих трудов должен, потому взгляни, птица ли что ли...» Ходит Маргаритов, Дормидонт уходит.